Поход против Ариовиста. Виста 30 -е. По окончании войны с Гельветами к Цезарю явились с поздравлениями в качестве представителей почти всей Галлии, князья общин. Хотя он, говорили они, войной покарал Гельветов за старые обиды, причиненные ими римскому народу, но они понимают, что такой исход столько же полезен для гальской земли, сколько для римского народа. Так как гильветы, живущие у себя на родине в полном благополучии, покинули ее только с тем намерением, чтобы открыть войну против всей Галлии и подчинить ее своей власти, а затем из многих доставшихся им гальских областей выбрать себе для жительства самую удобную и плодородную, и все остальные племена сделать своими «данниками». Вместе с тем они просили у Цезаря разрешения и согласия на созыв к определенному дню представителей всей Галлии. По некоторым вопросам они желали бы, согласно с общим решением этого собрания, обратиться к нему с просьбой. Получив это позволение, они установили день для собрания и обязались взаимной клятвой, что никто, за исключением лиц на то официально уполномоченных, не будет разглашать постановлений собрания 31. Когда это собрание разошлось, то те же князья общин, которые перед этим были у Цезаря, вернулись к нему и попросили у него позволения переговорить с ним о существенных интересах не только своих личных, но и всей Галлии. Получив это разрешение, они все со слезами бросились перед Цезарем на колени и сказали: что они столь же настойчиво стремятся к сохранению в тайне своих сообщений, как к исполнению своих желаний, потому что в случае разглашения тайны им, несомненно, предстоит мучительнейшая смерть. Тогда от лица их взял слово Эдуй Девятиак. «Вся галлия, — говорил он, — распадается на две партии. Во главе одной стоят Эдуи, во главе другой — Арверны». Они много лет вели друг с другом ожесточенную борьбу за господство, и дело кончилось тем, что Арверны и Секваны наняли на свою службу германцев. Последние перешли через Рейн сначала в количестве около 15 тысяч человек. Но когда этим грубым варварам полюбились гальские поля, образ жизни и благосостояние, их перешло еще больше и теперь в Галлии их уже около 120 тысяч человек. Эдуи и их клиенты неоднократно вели с ними вооруженную борьбу, но в конце концов потерпели тяжкое поражение и лишились всей знати, всего сената и всей конницы. Эдуи, когда-то самые могущественные во всей Галлии, благодаря своей храбрости, а также узам гостеприимства и дружбы с римским народом, были сломлены этими роковыми сражениями и вынуждены были дать в заложники секванам своих знатнейших граждан, а кроме того, обязать свою общину клятвой никогда не требовать назад заложников, не молить римский народ о помощи и не отказывать в полном и неизменном повиновении их неограниченной власти. Он Девитяк оказался единственным человеком во всей общине Дуев. Которого не удалось принудить ни к этой клятве, ни к выдаче детей своих в заложники. Поэтому он бежал из своей общины и прибыл в Рим просить Сенат о помощи, так как он один не связан ни клятвой, ни заложниками. Впрочем, с победителями Секванами случилось нечто худшее, чем с побежденными Эдуями. В их стране утвердился германский царь Ариовист занял треть земли Секванов самые лучшие во всей Галлии, и теперь приказывает секванам очистить еще одну треть, так как несколько месяцев тому назад к нему прибыло 24 тысячи городов, которым должна быть предоставлена земля для поселения. Дело кончится тем, что через немного лет все галлы будут выгнаны из своей страны, и все германцы перейдут через Рейн, ибо нельзя и сравнивать гальскую землю с германской, равно как и гальский образ жизни с германским. Ариавист со времени своей победы над гальскими войсками при Магетобрике властвует высокомерно и жестоко. Он требует в заложники детей самых знатных граждан и подвергает их для примера жесточайшим наказаниям, если что-либо делается не по его мановению и воле. Это человек дикий, вспыльчивый и вздорный. Его деспотизма они выносить дальше не могут. Если они не найдут помощи у Цезаря или у римского народа, то всем галам придется последовать примеру гильветов. Именно покинуть родной дом, искать себе другой земли, другого места жительства подальше от германцев и испытывать все, что выпадет на их долю. Если все это будет сообщено Ариависту, то он, несомненно, подвергнет жесточайшей казни всех находящихся у него заложников. Только Цезарь своим личным авторитетом, внушительным войском, недавней победой и самим именем римского народа может остановить германцев от переселения в еще большем количестве за Рейн и защитить всю Галлию от обид со стороны Ариависта. Примечание. Арверны. Могущественное племя в кельской галлии по реке Алаверу с главным городом Герговий в графстве Оверни. городы германское племя, жившее между Рейном, Майном и Дунаем. Конец примечания. 32. -е. После этой речи девятиаков, все присутствующие с громким плачем, стали просить Цезаря о помощи. Цезарь заметил, что только секаваны не делают того, что другие. Оно с опущенной головой печально смотрит в землю. Он с удивлением спросил их о причине такого поведения. Сикваны ничего не отвечали. Оно продолжали молчать и оставались печальными, как прежде. Он несколько раз повторил свой вопрос, но так и не добился от них ни звука. Тогда тот же Эду и Девятяк ответил. Судьба секванов тем печальнее и тяжелее положение остальных галов, что они даже тайно не смеют жаловаться и молить о помощи. Ариавист страшен для них своей жестокостью даже заочно, как если бы он сам был перед ними. Ведь все остальные имеют возможность хоть бежать. Секванам же придется претерпеть всякие мучения, так как они приняли Ариависта в свою страну, и все их города находятся в его власти. 33 После этих сообщений Цезарь ободрил Галлов и обещал позаботиться об этом деле. Он питает, говорил он, большие надежды на то, что ариавист, благодаря услугам и авторитету его Цезаря, прекратит свои обиды. С этими словами он распустил собрание. Но и помимо того, многие другие соображения побуждали его подумать об этом деле и взять его на себя. Прежде всего, он видел, что Эдуи, которые неоднократно получали от нашего сената титул «единокровных братьев римского народа», состоят в рабстве и в полном подчинении у германцев, и их заложники находятся в руках Ариависта и Секванов, а это, при величии власти римского народа, он считал величайшим позором для себя и для государства. Далее он понимал, что для римского народа представляет большую опасность развивающаяся у германцев привычка переходить через Рейн и массами селиться в Галлии. Понятно, что эти дикие варвары после захвата всей Галлии не удержатся, по примеру, кимбров и тефтонов, от перехода в провинцию и оттуда в Италию. Тем более, что Секванов отделяет от нашей провинции только река Родан. Все это, по мнению Цезаря, Необходимо было как можно скорее предупредить. Но и сам ареалист успел проникнуться таким высокомерием и наглостью, что долей терпеть такое его поведение не представлялось возможным. Примечание. Кимбры — германское племя, жившее в Северной Ютландии. В 113 году до н.э. вместе с тефтонами двинулись на юг и опустошили Галлию. Тевтоны — германское или, может быть, кельское племя. Конец примечания. 34. Поэтому Цезарь решил отправить к Ариависту послов с требованием выбрать какое-либо место, одинаковое от них обоих удаленное, для переговоров, которые он желает вести с ним о делах государственных и по вопросам, очень важным для них обоих лично. Этому посольству Ариавист ответил, Если бы ему самому был нужен Цезарь, то он к нему и явился бы. А если Цезарю что-либо от него угодно, то он должен прийти к нему. Кроме того, он не решился бы явиться без войска в те части Галлии, которыми владеет Цезарь, да и войска он не может стянуть в одно место без провианта и без сложных приготовлений. Ему только удивительно, какое дело Цезарю и вообще римскому народу до его Галлии, которую он победил войной. 35. -е. Когда этот ответ был сообщен Цезарю, то он снова отправляет к Ариависту послов со следующим поручением. За великую милость со стороны его Цезаря и римского народа, именно за то, что в его консульство Сенат признал его царем и союзником, чем Ариавист отблагодарил теперь его и римский народ, отказом от приглашения явиться для переговоров и нежеланием высказаться по вопросам общим для них и даже познакомиться с ним. Поэтому Цезарь предъявляет ему следующие требования: во-первых, он не должен производить никаких дальнейших массовых переселений через Рейн в Галлию; далее, он должен возвратить Эдуем их заложников, а Секванам разрешить вернуться его соизволения. Идуем имеющихся от них заложников не беспокоить идуев какими-либо враждебными действиями и не идти войной на них и их союзников. Если ариавист удовлетворит эти требования, то у него навсегда сохранятся добрые отношения и дружба с Цезарем и с народом римским. Но если Цезарь не получит удовлетворения, то он не сочтет себя вправе закрывать глаза на обиды, чинимые Эдуем. Так как в консульство мисалы и Пессона Сенат постановил, что каждый наместник провинции Галлии обязан защищать Эдуев и остальных друзей римского народа, соответственно, интересам республики. 36. На это Ариавист отвечал «Право войны позволяет победителям распоряжаться с побежденными как им угодно». Так и римский народ привык распоряжаться с побежденными не по чужому предписанию, но по собственному усмотрению. Если сам он не предписывает римскому народу способов осуществления его права, то и римский народ не должен мешать ему пользоваться своим законным правом. Эдуи сделались его данниками потому, что они решили испытать военное счастье, вступили в бой и были побеждены. Цезарь совершает большую несправедливость, уменьшая своим прибытием его доходы. Идуем он заложников не возвратит, но не намерен без законного основания открывать войну ни против них, ни против их союзников, если они будут оставаться верными условиям договора и ежегодно платить дань. В противном случае им нисколько не поможет титул братьев римского народа. Правда, Цезарь заявляет ему, что не будет закрывать глаза на обиды, чинимые Эдуем, но для всех, кто до сих пор вступал с ним, ариавистом в борьбу, эта борьба была гибельной. Пусть Цезарь идет, когда хочет. Он тогда убедится, что значит храбрость непобедимых германцев, этих очень опытных воинов, которые за последние 14 лет совсем не бывали под кровлей дома. 37. Как раз в то же самое время, когда Цезарь получил этот ответ, пришли послы от Идуев и от Триверов, Идуи, с на то, что переведенные недавно в Галю горуды опустошают их земли, хотя они дали Ареависту заложников, но даже и этим не могли купить у него мира, а Триверы жаловались, что сто свепских пагов, расположились на берегу Рейна, с намерением перейти через него. Во главе их стоят братья Насуя и Кимберий. Эти сообщения очень встревожили Цезаря, и он счел нужным немедленно принять необходимые меры, иначе эти новые полчища свепов могут соединиться со старыми войсками Ариависта, и дать им отпор будет уже нелегко. Поэтому он со всей поспешностью обеспечил себя продовольствием и ускоренным маршем двинулся на Ариависта. Примечание Триверы, племя в Кельтской Галлии, по обоим берегам Мозеля, откуда нынешнее название города Свебы, крупное германское племя, Конец примечания. 38. -ое. После трехдневного марша его известили о том, что Ариавист со всеми своими силами направляется для захвата главного города Секванов – Весон и уже отошел на три дневных перехода от границ своей страны. Занятие этого города Цезарь считал нужным всячески предупредить. Именно здесь легко можно было найти много всяких военных запасов, и уже по самому характеру местности – Город был так защищен, что открывал полную возможность затянуть войну. Действительно, он почти весь опоясан, точно по циркулю, рекой Дубисом. Единственный доступ к нему – не более 1600 футов шириной, который река оставляет открытым, занят высокой горой, причем ее подошва с обеих сторон подходит к берегам реки. Окружающая эту гору стена – делает из нее крепость и соединяет ее с городом. Цезарь двинулся сюда ускоренным маршем, не прекращая его ни днем, ни ночью, и, заняв город, поставил в нем гарнизон. 39 девятое. В то время как Цезарь задержался на несколько дней под Весантионом для урегулирования продовольствия и подвоза, наши расспрашивали о германцах галлов и купцов. Последние заявляли, что германцы отличаются огромным ростом, изумительной храбростью и опытностью в употреблении оружия. В частых сражениях с ними галы не могли выносить даже выражение их лица и острого взора. Вследствие этих роскозней всем войскам вдруг овладела такая робость, которая немало смутила все умы и сердца. Страх обнаружился сначала у военных трибунов, начальников отрядов и других, которые не имели большого опыта в военном деле и последовали из Рима за Цезарем только ради дружбы с ним. Последние под разными предлогами стали просить у него позволения уехать в отпуск по неотложным делам. Лишь некоторые оставались из стыда, не желая навлечь на себя подозрения в трусости. Но они не могли изменить выражение лица, а подчас и удержаться от слез, Забиваясь в свои палатки, они либо в одиночестве жаловались на свою судьбу, либо скорбели с друзьями об общей опасности. Везде, во всем лагере составлялись завещания. Трусливые возгласы молодежи стали мало-помалу производить сильное впечатление даже на очень опытных в лагерной службе людей, на солдат, центурионов, начальников конницы. Те из них, которые хотели казаться менее трусливыми, говорили, что они боятся не врага, но трудных перевалов и обширных лесов, отделяющих римлян от ариависта, и что опасаются также за правильность подвоза провианта. Некоторые даже заявили Цезарю, что солдаты не послушаются его приказа сняться с лагеря и двинуться на врага, и из страха не двинуться. 40. Заметив все это, Цезарь созвал военный совет, на который пригласил также центурионов всех рангов и в гневных выражениях высказал порицание прежде всего за то, что они думают, будто их дело, спрашивать и раздумывать, куда и с какой целью их ведут. В его консульство Ариавист усердно домогался дружбы римского народа. Откуда же можно заключить, что он теперь без всяких оснований? откажется от своих обязательств, он, по крайней мере, держится того убеждения, что как только ариавист познакомится с его требованиями и удостоверится в их справедливости, он не станет отталкивать от себя расположение его цезаря и римского народа. Но если даже под влиянием бешенства и безумия он действительно начнет войну, так чего же они, в конце концов, боятся? и зачем они отчаиваются в своей собственной храбрости и в осмотрительности своего полководца. Ведь с этим врагом померились на памяти наших отцов, когда Марий разбил Кимбров и Тевтонов, и войско явно заслужило не меньшую славу, чем сам полководец. Померились недавно и в Италии во время восстания рабов, когда ему все-таки некоторую пользу принес полученный от нас опыт и дисциплина. В конце концов, они одолели врага, несмотря на его вооружение и победы, хотя перед этим некоторое время, без всякого основания, боялись его, даже пока он был плохо вооружен. Поэтому можно судить, сколько выгоды заключает в себе стойкость. Наконец, это все тот же враг, над которым часто одерживали победы Гельветы, и притом не только на своей, но по большей части на его земле. А ведь Гельветы никогда не могли устоять против нашего войска. Но если некоторых смущает неудачное сражение и бегство галлов, то, разобрав дело, они поймут, что галлы были утомлены продолжительной войной. А Риавист же много месяцев подряд не выходил из своего лагеря и из болот и не давал случая сразиться с ним. Они уже потеряли всякую надежду на сражение и рассеялись когда он внезапно напал на них и одержал победу не столько храбростью, сколько хитрым расчетом. Но если расчет этот был уместен в борьбе с неопытными варварами, то и сам Ариавист не надеется провести им наше войско, а те, которые прикрывают свой страх лицемерной тревогой за продовольствие или ссылкой на трудные перевалы, те позволяют себе большую дерзость, отчаиваясь в верности полководца своему долгу и осмеливаясь давать ему предписания. Это его дело. Хлеб ему доставляют секваны, леуки и лингоны. И он на полях уже созрел. А о состоянии путей они скоро сами получат представление. А что будто бы его не послушаются и на неприятеля не пойдут, то эти разговоры его нисколько не волнуют. Он знает, что те, кого не слушалось войско, Не умели вести дело, и им изменяло счастье. Или же это были люди, известные своей порочностью и явно изоблеченные в корыстолюбии. Но его собственное бескорыстие засвидетельствовало всей его жизнью, о его счастье война с гельветами. Поэтому то, что он предполагал отложить на более отдаленный срок, он намерен осуществить теперь и в ближайшую же ночь, в четвертую стражу, Снимется с лагеря, чтобы как можно скорее убедиться в том, что в них сильнее – чувство чести и долга, или трусость. Если за ним вообще никто не пойдет, то он выступит хотя бы с одним десятым легионом. В нем он уверен, и это будет его приторской когортой. Надо сказать, что этому легиону Цезарь всегда давал особые льготы, и благодаря его храбрости очень на него полагался. Примечание. Леуки – кельтское племя в Южной Латаринге. Конец примечания. 41. Эта речь вызвала удивительную перемену в настроении всего войска и пробудила весьма большую бодрость и боевой пыл. Прежде всего, 10-й Легион принес ему через военных трибунов благодарный за очень лестный отзыв и уверил в своей готовности к бою. Затем и остальные легионы просили своих военных трибунов и центурионов первых рангов оправдаться от их лица перед Цезарем и указать, что у них никогда не было ни колебаний, ни страха, но они всегда думали, что высшее руководство войной принадлежит не им, а полководцу. Приняв это оправдание, Цезарь поручил Девятиаку, которому доверял более чем кому-либо другому, обследовать путь С тем, чтобы можно было вести войско по открытой местности, оно с обходом в 50 слишком миль. После этого он, как и сказал раньше, выступил в четвертую стражу. На седьмой день без остановочного марша, он получил известие от разведчиков, что войска Ариависта находятся от нас в 24 милях. 42 второе. Узнав о приближении Цезаря, Ариавис отправил к нему послов со следующим объяснением. Что касается заявленного раньше Цезарем требования по поводу переговоров, то теперь он ничего не имеет против его исполнения, так как Цезарь подошел ближе, и он думает, что он может сделать это безопасно. Цезарь не отверг этого предложения и уже думал, что Ариавис готов образумиться. Так как теперь он сам обещает то, в чем раньше отказывал, вопреки просьбе Цезаря. Он начал даже питать большие надежды на то, что во внимании к великим милостям, полученным от него и от римского народа, ариавист оставит свое упорство, как скоро познакомится с его требованиями. Переговоры были назначены на пятый день. А тем временем обе стороны часто отправляли друг другу послов. При этом ариавист Требовал, чтобы Цезарь отнюдь не брал с собой на эти переговоры пехотинцев. Он боится, что Цезарь может коварно заманить его в ловушку. Оба они должны явиться только в сопровождении конницы, иначе он не явится. Так как Цезарь не желал, чтобы под каким бы то ни было предлогом переговоры не состоялись, и вместе с тем не решался доверить жизнь свою гальской коннице то он признал наиболее целесообразным спешить всю гальскую конницу и на ее коней посадить своих легионеров 10-го легиона, на которые он, безусловно, полагался, чтобы в случае надобности иметь при себе самую преданную охрану. По этому поводу один солдат 10-го легиона не заметил. Цезарь делает больше, чем обещал. Он обещал сделать 10 легион своей приторской когортой, а теперь зачисляет его во всадники.